так как наверняка найдутся добрые люди, которые постараются обратить внимание сюзерена королевства на подобное проявление неуважения. А если они пойдут на его праздник, то надо что-то подарить. А подарка у них просто нет. Поэтому они были готовы буквально на все. А тут такой шанс. Сам крестный короля им предлагает сделать своеобразную шутку над королем, и таким образом подарок удастся списать. Только им пришлось обзавестись двумя костюмами. Но вообще-то у дворян, даже у бедных, должно быть под рукой не меньше десяти костюмов. А у тех, кто постоянно находится во дворце короля, ну, различные служащие придворные, вроде тех, что тапочки подают. Так у них целые гардеробы в личных комнатах стоят. Они могут в день раз в 15 со переодеваться. Всё только для того, чтобы не примелькаться к королю в одном и том же костюме. Разве это не глупость? Некоторые дворяне вообще с ума сходили. Ну, если у них деньги на это были. А в чём это выражалось? Да в том, что они брали на каждый такой праздник по десятку новых костюмов. Отходили в этих костюмах, а потом просто либо выбрасывали их, либо куда-то отдавали. Может быть, дома хранили. Не знаю. Но если они каждый раз так делают, тратя огромные деньги на подобное тряпьё, то по сути у них не замок должен быть, а какой-то огромный бельевой шкаф. Да вы только представьте себе, что там может твориться, если в дворянской семье несколько таких индивидуумов. Стоимость такой одежды увеличивается многократно. Вот, например, этот самый костюм, который мне шили из чёрной бархатной ткани с серебряной вышивкой по обор шлагам рукавов, а также и штанинам своеобразных брюк, обошёлся в 75 золотых. И это, на нём не было драгоценных камней. Ни того, что был вышит золотом герб на левом плече. А что будет, если, например, я захочу напялить на себя что-то украшенное драгоценностями? Ну, добавьте сюда работу ювелира и стоимость драгоценностей. Во сколько это обойдётся? Ну, с золотых 500-700, некоторым подобной шалости даже в 1000 могут лететь. Всё зависит от твоей наглости, ну и размеров твоего кошелька. Вариантов тут просто нет. Тебе никто не будет ничего делать, если ты не можешь заплатить за подобный костюм. Но немного позже оказалось, что я просто считал некоторых дворян нормальными. Я имею в виду то, что предполагал наличие различных висюлек из драгоценных камней и жемчуга, что по сути оказалось всего лишь мелочью и даже своеобразным признаком бедности. Были и те, кто буквально весь обвешивался золотом и драгоценностями. Так что я действительно выглядел как нищий родственник. Но мне было не привыкать к этому. Хотя в данной ситуации основную роль играл мой герб на плече. Сначала на меня смотрелись высоко и даже с какой-то насмешкой, как только мы оказались в этом столпотворении ходячих коллекций драгоценностей. Но только стоило таким умника увидеть герб на моем плече, как ли Все этих дворян тут же менялись. Оказалось, что не один я такой был. Были и другие дворяне, которые явно могли быть обеспеченными, но предпочтали не показывать лишний раз это. А зачем? Если все и так знают о том, что у них есть большие деньги, то в данном случае подобную своеобразную хитрость могут воспринять как собственную причуду очень богатого дворянина. Так что, по сути, можно сказать, что я вышел на этот праздник чуть ли не в ночнушке. Хотя что-то мне подсказывает, что у этих показушников и ночнушки могут быть вышиты золотом и драгоценностями. Кстати, возможно, что мне никто и не повер... перед, но меня пытались нарядить в замке графа в ночнушку перед сном. Это такой своеобразный халат или рубаха чуть ли не до пяток. Я даже не знаю, как сие чудо описать. Когда я увидел это своеобразное платье, то долго смеялся, аж до слёз, а потом спросил, где то, что к нему прилагается. На меня долго смотрели с удивлением. Так-то я сказал, что вообще-то в этой ночнушке должна быть завёрнута в качестве подарка молодая и очень красивая, при этом очень-очень благородная дама. Судя по моему возрасту, девушка. Юная, где она? Служанки с хохотом убежали прочь, а мне потом пришлось вытерпеть серьёзную беседу со старым графом, так как такие были правила. В ответ на его тираду я просто сказал, что это одевать не буду. В крайнем случае, вон из полуучек ткани, пусть сошьёт мне рубаху и своиобразные штаны, но в таком мешке я спать точно не буду. Если на тебя кто-то нападёт ночью, то ты пока из него выпутаешься. Я уже молчу про кровать. Кровать в моей комнате была размером чуть ли не в половину моей хижины в диком лесу. По сути, там могло спать 5 человек, а спал я один. Как-то я об этом высказался старику, то он долго смеялся. Оказалось, что у него кровать почти на половину больше. Я тогда удивился тому, что у него был только ка один сын. Но вслух ничего так и не сказал. Не хотел обижать старика. Хотя на таком поле, которое представляет из себя его кровать, можно было бы сразу нескольких дам окучивать. Но что тут поделаешь? Он хозяин замка, и поэтому мог хоть во всю комнату там себе кровать заиметь. Приехав в столицу, мы тут же отправились в его особняк, который стоял, кстати, прямо на Дворцовой площади, напротив королевского дворца. Но мы сделали всё так аккуратно, чтобы из дворца не было заметно, что в доме графа де Арн кто-то появился. Старик и сам, видимо, прекрасно понимал, что стоит ему только пока казаться кому-то балтливому на глаза, как король тут же будет тут как тут. Старьку уже донесли о том, что его величество переживал за своего крёстного. Поэтому можно было понять, что может произойти, если король узнает о появлении в столице графа, который почему-то не хочет его встретить и пообщаться. На следующий день, когда наступил день рождения короля, мы дождались нужного момента и направились во дворец. Как раз тогда, когда все уже начали поздравлять суверена. Всё было заранее договорено, и распорядитель и несколько гвардейцев прекрасно знали о том, что им нужно делать. Для этого решил использовать старых гвардейцев, которые помнили эти королевские шутки и розыгрыши. Поэтому всё подготовили, и в нужный момент меня просто тайком, прямо за спиной дворан, сейчас старательно столпившихся перед троном короля, провели в нужный угол, где я и встал с независимым видом. Мне ничего делать было не нужно. И когда ты услышишь грохот, то повернись вот туда и смотри в тот угол. Всё. Коротко мне пояснил порядок действий старый граф При этом не надо было придерживать рукой штору, как будто за моей спиной кто-то спрятался. Так что у нас все было готово. Наконец-то закончились длительные восхваления сюзерена королевства. Игра от самых бессмысленных, при этом весьма дорогих подарков. После чего этот мужчина, кстати, достаточно импозантный и фактически с орлиным носом, что сразу говорило о его характере, я молчу про брови и подбородок, двинулся вдоль зала, старательно выслушивая восхваления и благодарственно кивая различным подхалимом и или за блюдом. Или блюдолизом. Вроде бы одно и то же значение. Но Кто как его говорит. Я же считаю, что это лизоблюды. Они же лижут и не факт, что только блюда. Поэтому я буду их именно так называть. Так вот, идёт этот король по кругу, и все с ним здороваются, радостно улыбаются. Кстати, в этом сзади даже королевский трон был не совсем обычный. Если я мог бы так говорить, так как сам никогда троны и в глаза-то не видел. По сути, там стояло сразу три своеобразных трона, но один убрали. Он был нужен в том случае, если у короля будет наследник. Да, у него был сын, но он ещё не был официально объявлен наследником, так как ему было всего лишь 10 лет. И он сейчас стоял возле своей матери, сидевшей на серебряном троне, который стоял чуть ниже королевского. У отца этого семейства был золотой трон. Ну а что? Показатель статуса. Хорошо, что хоть корону ему дали снять после окончания официальной части. Иначе бы он ходил с этой болванкой в голове, которая явно весила не 1 кг, и делал бы он это явно не так уж и долго. А вы сами попробуйте себе нагло уложить брусок металла в пару килограмм весом и походить с ним некоторое время. Удобно будет? Сильно сомневаюсь. Ему же вместо торжественной короны вынесли своеобразный обруч, который просто на лоб одевался. И всё. Судя по всему, это была просто полоска жёлтого металла с зубцами. От силы грамм 250-300 весит. Ну и пара тройка драгоценных камней туда были вправлены. По крайней мере, не двухкилограммовая болванка. и то радует. В общем, когда он пошел на третий круг по залу и раздался тот самый грохот. Именно в тот момент, когда король находился недалеко от нужного места. Естественно, что в зале тут же воцарилась гробовая тишина. Из полутемного коридора выскочили эти два молодых парня, облитые помоями. Проблема была в том, что этот фокус мог бы не сыграть, так как в данном случае король со своим другом, молодым графом Юрием, такую шутку сыграли именно с влюбленными парочками. А это были два парня. Но и этого хватило. Эта картина так ему все напомнила, что он даже замер на месте. Потом раздался дружный хохот дворян, и дальше все понеслось по наклонной. Сначала король хотел было продолжить движение по залу, но краем глаза заметил мою фигуру, замер, и видимо от неожиданности едва не упал. Потом попробовал приблизиться ко мне, явно пытаясь разглядеть как следует того, кого увидел в темном углу зала. Я специально повернулся таким образом, чтобы он увидел герб на плече. И все. Он даже не заметил того, как из толпы дворян за его спиной появился старый граф Деарн, который начал откровенно смеяться над его реакцией. Судя по всему, этому старому дворянину очень многое позволялось, так как у многих дворян сейчас было возмущенное выражение лица. Но король на это не отреагировал. Он действительно был шокирован моим появлением. И даже несколько раз обошел вокруг меня, чтобы постараться как следует разглядеть все то, что сейчас видит перед собой. После чего, наконец-то, начал смеяться. Его ошарашенное лицо стоило отдельного упоминания. Те два молодых дворянина Оренина с гордым видом ударились и появились в зале спустя полчаса, уже переодетые и чистые камзолы. И никто в них в сторону не косился, разве что те, кто завидовал их хитрости, так как оказалось, что они такой простой выходкой привлекли себе внимание сюзерена, потому что немного позже король лично поблагодарил их за эти эмоции. Я себе могу только представить, то какие подарки дворяни нашего королевства в следующем году захотят ему подарить. Будут на себя целые брички навоз вываливать, чтобы посмешить собственного господина. Ну, а кто знает? Вдруг и такие дураки среди них найдутся. Ведь одно дело, если придётся дарить королю достаточно дорогие подарки, и другое, когда ты просто его вот так вот рассмешишь. Но есть одна большая проблема. Эмоции королю подарил не сам факт ведра с помоями, вылитого на двух молодых дворян. Совершенно не это. Эмоции ему подарил факт того, что он вернулся в детство. снова ощутил всю эту остроту а также и увидел того кого уже не надеялся вообще когда-либо увидеть кстати я уже потом узнал основные причины по которым именно в этом углу король иван 5 в то время еще молодой принц и его друг юрий старательно прятались после своих пакостей а все было очень просто дело в том что именно в этом углу обычно стоял столик который слуги накрывали для графа де арн да ведь он был дальним родственником короля такие столики обычно были у герцогов но и для этого графа был небольшой кусочек данного места вот здесь за Тем самым столиком и была та штора, где прятался наследник королевского трона после своих шалостей. Поэтому тут все становилось вполне объяснимо и понятно. Конечно, в последнее время тут обычно никого не было, так как старый граф де Арн предпочитал отсиживаться в своем родовом замке. Но теперь все восстановилось, и слуги быстро притащили стол, закуски и вино. Я же стоял рядом, пока старик в красках описывал королю, который присел на принесенный слугами стул, всю историю того, как именно я оказался возле дикого леса. Честно говоря, таких подробностей своей несчастной жизни даже я Я сам не знал. Оказывается, этот молодой дворянин Юрий, прежде чем пропасть в неизвестности, а проще говоря, погибнуть на территории дикого леса, сочетался браком, который именуется тайным, с моей матерью. Так некоторые дворяне иногда делают, когда кто-нибудь из старших родственников в семье у таких разумных может быть против данного действа, и тогда они тайком сочетаются браком, венчаются, все оформляют и уже после всего этого ставят всех в известность о том, что произошло. Однако поставить в известность своего старого отца Юрий просто не успел, так как хотел сначала разобраться добыть что-нибудь ценное и солидное с территории Дикого Леса, где и погиб. Его же супруга, а по совместительству моя мать, почему-то пыталась найти его останки и даже переехала жить в ближайшую к этой местности деревню. Старательно пыталась изображать из себя простолюдинку, хотя местные не особо в это верили. Потом и ее забрала тяжелая болезнь. Таким образом, я остался один. В этот момент король бросил на меня такой пронзительный взгляд, что меня даже передернуло. Как казалось, что он хочет кого-то ударить за возникновение такой ситуации. Думаю, что если бы рядом стоял ал Юрий, то ему явно сильно досталось бы. Также старый граф старательно рассказал королю о том, как я выживал. Ну, с моих слов, конечно же, но не забыл приукрасить. Например, с медведем я чуть ли не на ножах дрался. Но у него когти, а у меня ножи, хотя его когти не меньше ножей были. Кстати, тот самый коготь медведя, который я носил на шее, он в этот раз привёз и показал королю. Тот был просто в шоке от такого сюрприза. По его мнению, я был вообще мальчишкой, а тут справился с таким монстром. Естественно, что граф предложил королю как-нибудь приехать в замок семьи де Арн и посмотреть самому на мои трофеи. Головы которых теперь украшают главный зал графского замка Также он рассказал вкратце и о моем самодельном оружии О том, что я нашел некоторые весьма интересные способы для заработка на территории дикого леса И вручил королю шкатулку с подарком Король даже не обратил на эту шкатулку никакого внимания Просто сказал, что потом посмотрит Судя по тому, как слуга кивнул головой на это замечание Это было ему напоминание о том, что шкатулку нужно показать королю сразу после праздника Немного погодя к этому столику подошёл и один высокородный дворянин, которого сразу узнали и король, и старый граф. Герцог Демирт, тем самым гербом, который был на сбрую того самого жеребца, наездницу которого я выводил из дикого леса. Я их быстро узнал, тем более, что эта девушка, как оказалось, и сама находилась не так уж и далеко. Ее прямой взгляд не заметить было невозможно. Правда, я старательно делал вид, что на нее не смотрю, но при этом старался краем глаза контролировать там ситуацию. Просто я уже знал о том, что некоторые дворяне могут воспринять подобное внимание ко мне как своеобразную угрозу их интересам. Насколько я знал, она девушка на выданье, и из очень значительных, в моей семейке. Но не было у неё на руке кольца, которое ещё именуется обручальным. Как факт можно было понять, что толпящиеся вокруг молодые дворяне могут попытаться избавиться от потенциального конкурента в моём лице. Да, я не проявляю к ней никакого интереса, но речь сейчас идёт не об этом, а именно о том, что она слишком уж пристально меня рассматривает. Значит, это уже явный интерес с её стороны. А раз она мной заинтересовалась, то вполне возможно и мне необходимо меня убрать раньше, чем она оформит у себя в голове мысль, связанную с этим самым интересом. Ч Но, говоря, я сам не ожидал от тебя того, что буду делать такие странные логические умозаключения. Но тут ничего не поделаешь, и для меня это имело значение. Подойдя к нашему столику, этот дворянин вежливо попросил прощения у короля за то, что перебивает разговор, и уже потом поинтересовался тем, что же я делаю среди дворян. Честно говоря, я даже немного ошалела от такого вопроса. Ну, вообще, это меня привёл старый граф Деарн, и прямой признак того, что я принадлежу к его сопровождению, сейчас был расположен у меня на плече. Однако немного позже я понял, что его удивило и насторожило. Именно то, что он, как оказалось, намеревался поговорить со мной лично и поблагодарить за спасение собственной дочери. А тут я оказался прямо здесь, в столице королевства. Хотя вроде бы ходили слухи о том, что я стараюсь вообще из дикого леса не выходить. Ну да, Старался. Вот только у меня тут же возникает закономерный вопрос. А кто такие слухи распускал? Если бы я не выходил из дикого леса, то как бы я торговал с крестьянами и представителями того же барона де Грасс, который, кстати, тоже был здесь, среди тех самых дворян, которые на данный момент окружали эту высокорудную семейку? Вот вопрос. А ответа на него просто нет. Это значит, что кому-то нужно было сделать так, чтобы со временем этот дворянин просто забыл об своих обещаниях отблагодарить спасителя собственной дочери. Вот только кто и зачем это делал? Этого я сказать точно не могу. Причем, я не могу. Поэтому постарался отмалчиваться. В этот раз даже сам старый граф де Арн ничего не говорил. На вопрос герцога ответил сам король, вкратце рассказав историю того, что я являюсь внуком графа, который был потерян почти 15 лет назад. Но меня опознали нашли, и даже есть доказательства прямого родства. Какие только доказательства? То, что мы с молодым дворянином Юрием были очень похожи. Я не считаю это доказательством, хотя были у меня и моей матери некоторые странности в жизни. Но если их собрать в единое, то получалась странная картина, которая как раз и попадала под эту глупость. Это же надо было так судьбе сложиться. Вот жил бы себе спокойно в лесу и никого не трогал. Так нет же. Выслушав ответ короля, герцог де Мирт вежливо поклонился и пошёл обратно к той самой группе дворян и принялся уже там что-то рассказывать. Хотя я сейчас просто не понимал этого. Ведь тот же барон де Грас был в курсе этих событий. Почему он сам ничего не рассказал герцогу, который сейчас мог выглядеть глупо, так как все эти события происходили именно на землях его герцогства? Не понимаю. Но сейчас я чувствовал взгляды, которые всё равно были направлены в нашу сторону, причём не только со стороны группы дворян, окружавших самого этого герцога и его семью, но и со ранних других разумных, которые были немного в стороне. И это было немного странно. Ко всему прочему, старый граф быстро заметил, что в зале кого-то не хватает, и как оказалось, что пара семей Герцогов, ну и, естественно, большая часть их вассалов не присутствовали на этом празднике. Именно из-за того, что эти высокородные дворяне умудрились провиниться перед королём. Тайная служба королевства обнаружила заговорщиков, и как факт, этим дворянским семьям в прошлом году пришлось отправиться в своеобразную ссылку. Они были наказаны за свои шалости и отправлены на 15 лет в собственные родовые замки. Нет, если возникнет такая возможность, то они, конечно же, постараются вернуться, но это было бы возможно только именно в случае возникновения глобальной войны между государствами. Тогда эти дворяне могли бы отличиться во время войны, и им этот своеобразный долг просто спишут. Но войны подобного рода пока что не было, поэтому им приходилось сидеть в своих родовых замках и ждать. Конечно, их вассалы частично все же были здесь, стараясь как-то отметиться перед королем. Возможно, выпросить прощения для своих сюзеренов. Только вот вряд ли это было вообще возможно, без каких-либо особых обстоятельств или усилий с их стороны. Как я понял, король Иван V был сам себе на уме. Он достаточно быстро понял всю ситуацию и несколько раз громко повторил, что раз... от появлению у графа-наследника. Это было своеобразным приговором. Так как теперь никто из дворян не сможет заявить о том, что я не являюсь родственником графа. Ведь все это слышали. Король – это не тот человек, который может словами бросаться налево и направо, потом заявляя, что он ничего не говорил. Если он так хоть раз поступит, то с ним никто просто не будет иметь дел. Да и как можно иметь дело с человеком, который своё слово не держит? Ведь все будут знать о том, что слово Короля этого государства просто пустой звук. С ним никто не будет подписывать никаких договоров, потому что данные договора не будут стоить даже тех чернил, которые будут использованы для составления этого договора. Такой договор не будет иметь никакой силы, потому что Король может в любой момент ехать к них можно его нарушить. Таким людям нельзя находиться у власти. Договор либо есть, либо его нет. Так что слово «короля» имело огромное значение, особенно в этой ситуации. Теперь я мог быть достаточно спокойным, если так вообще можно сказать о возникшей ситуации. Спустя некоторое время и пару кубков легкого вина, король ли все-таки продолжил обход зала, при этом я чувствовал, что он продолжает наблюдать за нами, словно опасаясь, что старый граф Деарн, да и я, просто исчезнем из зала королевского дворца. Кстати, проходя мимо тех двух молодых дворян, Иван V ещё раз поблагодарил этих двух парней за то, что они его очень сильно порадовали. Это действо с его стороны стоило отдельного упоминания, и часть внимания, которая было сейчас сосредоточена именно на мне, переместилась на этих разумных, и мне стало немного легче, так как я и так еле сдерживался. Стоило сразу бы отметить тот факт, что запахи здесь действительно были очень жёсткие, именно жёсткие, как я и предполагал. Многие из дворян очень сильно постарались в использовании тех самых ароматических масел, Не говоря уже про различные духи. В этом особенно сильно отличались женщины. Особенно одна особо привлекла к себе даже моё внимание. Была тут одна достаточно молодая дворянка, возле которой никто не мог простоять хотя бы минуту. Судя по всему, там было целое облако различных запахов, которое буквально выжирало глаза оппоненту. Ну а как иначе понимать, что подходящие к ней люди, я имею в виду слуг, а не как ни дворян, тут же старались куда-нибудь сбежать, зажимая нос и вытирая слезящиеся глаза. Но она стояла в роскошном платье с многочисленными украшениями что говорило о ее обеспеченности. На вид этой дамочке было лет 30, от силы. Но судя по тому, что герб на ее плече был задрапирован темной тканью, она не так давно овдовела, и теперь, наверное, рассчитывала на повышенное внимание со стороны молодых и еще неженатых дворян. Ну а что? Она-то теперь свободная, и может делать все, что только захочет. Только вот перестарался на немножко с запахами, так как даже слуги не выдерживали. Что тут можно сказать про дворян? Они вообще старались к ней не приближаться. Кстати, как только король от нас пошел прочь вдоль посадки, залу, тут же в нашу сторону снова направился тот самый Герцог де Мирт. Этот дворянин тут же принялся расспрашивать старого графа о подробностях появления у него нового наследника. Да это было и не мудрено, ведь сам граф не так давно приезжал к нему в гости, когда жил у того барона де Грас почти целый месяц. При этом сам ничего ему не сказал о том, что ищет своего родственника на землях герцогства. Если бы герцог об этом знал, то явно постарался бы помочь заслуженному и уважаемому дворянину найти желаемое как можно быстрее. Ну да, устроили бы на меня об в лесу. Хотел бы я на это посмотреть. Кстати, сам этот Герцек не забыл побеседовать со мной по поводу того, что было бы неплохо, если бы я им совсем немножко помог. Совсем чуть-чуть. У них, оказывается, там недалеко объявилась волчья стая из дикого леса, как раз за участком, где было получе царство. И эта волчья стая начала время от времени заходить на территорию Герцекства. Вот он и хотел попросить меня помочь в качестве своегообразного проводника для отряда, который должен будет должен разделаться с волками. Выслушав его, я тут же сделал ему весьма откровенный на намёк на то, что это практически невозможно. Он просто пошлёт своих людей на верную смерть, и действовать так глупо будет просто ошибкой. Нужно вычислить вожака этой самой стаи и убить именно его. Тогда волки, которые достаточно сильны, передерутся между собой, и вполне может быть такое, что стая просто развалится на несколько групп. Тогда она особой угрозы представлять уже не будет. Сначала они начнут враждовать между собой за ареал обитания. Кто-то уйдёт сильно потрепанный, кто-то погибнет, а те, кто останутся, уже не будут выходить из дикого леса. Пока снова не наберут сил. А это не один год, замечу сразу. И даже если они зимой всё-таки выйдут из дикого леса, то справиться с такой группой волков будет куда проще, чем с огромной стаей. А стая там не маленькая. Судя по описанию следов вожака этих волков, я понял, что стая должна насчитывать не меньше 20, а то и 30 особей, причём достаточно взрослых особей. Как факт можно понять, что очень опасный отряд получается. Да, я понимаю, что он собирался отправить на это дело почти полторы сотни людей, как следует экипированных и вооруженных, но они, как всегда, забывают одну важную деталь. Дело в том, что волки честно драться отряд на отряд просто не будут. Их разведчики быстро обнаружат такое вторжение и начнут обходить их с разных сторон, а то и с тыла. Другие волки начнут наскакивать на этот отряд людей-смертников. И тоже не в лоб, а с флангов. И только когда отряд стражников герцога будет деморализован и рассеян, в дело вступят основные силы этой группы, которые просто уничтожат всех до капотов. кого только доберутся. А потом, через пару-тройку дней, когда дойдёт всё то, что им подарят, таким образом местные дворянин в виде своеобразных местных тушек собственных стражников, они выйдут из леса по следам этой группы людей. И мало никому не покажется. Такие волки запросто снесут и ворота, которыми защищена деревня. Замки дворяна они, конечно, не возьмут штурмом. У них для этого оружия и рук нет. Однако деревню вырезать по все округе они вполне способны. Конечно, рано или поздно стражники герцога сгруппируются и всё-таки сумеют выдавить волков обратно на территорию дикого леса. Но и потери в людях будут просто огромные. Этот дворянин меня очень внимательно выслушал, хотя и видел слегка недоверчивые взгляды со стороны стоявших за его спиной молодых дворян, в которых можно было опознать его детей именно из-за внешней схожести. Кстати, наверное, сразу стоит отметить тот факт, что та самая девушка, которую я вывел из дикого леса, сейчас старательно пряталась за их спинами, словно стесняясь чего-то. Это было немного странно. Я не понимал, зачем ей нужно это делать. Всё только потому, что я её видел немного раньше, до того, как мы привлекли внимание короля. Здесь же, в этом самом зале, тогда на Я сидела уверенно и смотрела на всех немного свысока. Она мгновенно превратилась в какую-то перепуганную мышку. Неужели я такой страшный? Однако задавать вопрос, который бы уточнил эту странность, я не стал. Ну зачем пугать человека еще больше? Она и так чего-то боится. А тут еще и я с такими глупыми вопросами. Нет, я дал несколько советов этому герцогу и сказал, что мне надо самому посмотреть на ту стаю. Примерно в главе я уже составил план того, что намереваюсь сделать. Как всегда, ветки деревьев, лук и стрелы, мой лук и мои стрелы. Жаль, конечно. что такой трофей я забрать просто не смогу. Думаю, что голова того вожака сделала бы честь любой группе охотников. Вот только после смерти вожака той территории лучше вообще не приближаться. Стая волков в первую очередь будет искать убийцу. Они будут знать, что тот, кто его убил, всё-таки это может сделать. Но так как это произошло не на их глазах, а как-то странно для хищников, они будут думать, что произошло что-то необычное. Удары из-под тишка для честных хищников это не то, что они могут признать в принципе. Ко всему прочему стоит сразу отметить и тот факт, что им Во время беседы с Герцогом Демирт появились первые признаки того, что дворяне не примут меня так легко и просто, как можно было бы подумать после заявления короля о том, что он меня признаёт как члена этого семейства, так как к нам подошла ещё группа из нескольких молодых особ из дворянского сословия, которые попытались меня высмеять. Они услышали часть нашего разговора и тут же попытались выставить меня лжецом, и при этом достаточно прозрачно намекнув на тот факт, что мне следовало ордословно подумать прежде чем давать кому-то советы. Это был прямой намёк на то, что я незаконно прождённый бастард. Вот только зря они это сделали в присутствии высокородного дворянина. Так как тот самый Герцак тут же отреагировал на подобное вмешательство в нашу беседу. Он достаточно быстро потребовал у этих разомных ответа, а его дворяне просто оттеснили растерянных умников в сторону. Судя по довольно громким возмущённым голосам, которые раздались после своеобразных шлепков, дело дошло даже до официального вызова на дуэль. Мне уже потом объяснил сам старый граф, что это было. Оказывается, дворяне Герцага, чтобы лишить потенциального противника любой возможности избежать наказания за подобное бросили им перчатки прямо в лицо, не дав тем никакой возможности уклониться. Как факт, три дворянина из этой группы молодых глупцов получили прямой вызов А потом уже немного погодя стало известно и о том, чтобы пролилась кровь пятерых. Дворяне герцога не стали затягивать развязку этой ситуации, и когда эти умники попытались как-то отыграть ситуацию уже возле дуэльной площадки, было сделано ещё два вызова. Так что кто-то лишился пятерых вассалов. Только вот кто именно и зачем вообще их было к нам подсылать. Это мне было не совсем понятно. Но это было понятно старому графу, который сразу же опытным взглядом сумел обратить внимание на группу дворян, откуда и появились эти красавцы. Тем более, что как только этих дворян повели к дуэльной площадке, тут же появился еще один умник. Какой-то там граф, но уже не коронный, который попытался уговорить герцога Демирт не проливать лишнюю кровь. Лучше бы он помалкивал, так как герцог сразу же и прицепился к этим словам. А что тут можно сказать? Как опытный придворный и интриган, он тут же заявил, что лишнюю кровь надо сцеживать. Поэтому он поможет этому графу избавиться от излишков такой дурной крови. Невоспитанной и хамской. Ну а что еще можно было сказать про людей, которые просто подошли, даже не глядя на то, кто и с кем разговаривает и банально начали хамить. Только какой-то быдло деревенское так и могло поступить. Не иначе, по-другому всё это и не назовёшь. Причём именно в мой адрес говорил какой-то барон, хотя у меня на плече был герб графа коронного графа. А он просто барон, являющийся вассалом какого-то баренина повыше его статусом. Вот тут у меня сразу же возникает вопрос. Неужели эти люди даже не поняли того, что именно они делают в этой ситуации? По сути, они банально подставили своего сюзерена под то, что ему придется теперь объяснять подобное поведение, так как оно действительно было очень наглым. Они что же, думали, что раз их пятеро, то им это поможет? Я сразу принялся разглядывать этих ребят именно с точки зрения того, как их можно убить. Обратил внимание на то, что один из дворя Он слегка прихрамывает. То есть, если во время сражения с ним начать движение именно с той стороны, где у него есть проблема, я имею в виду ногу, на которой он хромает, то тогда есть шанс заставить его пошатнуться, а во время потенциальной дуэли это смертельно опасно. Потерять равновесие ты можешь только перед собственной смертью. Не более того. Другой явно нервничал. У него слегка подрагивали руки, а значит, держать свой меч он будет слабее. В этом случае нужно бить по гарде и по рукояти, стараясь выбить оружие из рук. При этом надо действовать быстро. Если ты, например, выбе выши оружие из рук потенциального врага, то надо нанести смертельный удар до того момента, как его оружие упало на землю. Иначе это могут расценить как убийство безоружного. А вот если ты успел в эти мгновение его зарубить, то значит ты был в своём праве. Ты просто не мог остановить свой удар. Вот и всё. В этот раз мне удалось обойтись без проблем. Но я понимал, что всё это не случайно. Кто-то очень сильно заинтересовался моим существованием. Как факт можно понять, что в скором времени найдутся и те, кто захочет снова нанести свой удар. Только в этот раз эти разумные будут действовать куда осторожнее. И начнут наносить удары аккуратно со спины. Точечно. При этом постараются все сделать так, чтобы рядом со мной не было никого, вроде этого герцога с толпой дворян, готовых горло перегрызть за его честь. Ведь он довольно легко принял подобный наскок с этого глупого молодого барона именно на свою честь, и результат не заставил себя ждать. В этот день мы даже не смогли отправиться обратно в городской дом графа Деарн, так как король хотел переговорить со своим крестом обо всем. По сути, как я понял, этот высокородный просто хотел поговорить с тем, кто не пытается что-нибудь у него выпросить и не подлизывается излишне, а говорит правду и не пытается. и прямо в лицо. Именно по этому концу этого праздника, когда некоторые дворяне даже плясать в центре зала начали, слуги подошли и уведомили старого графа о том, что его покои готовы, а также и мои, рядом с его покоями. Там была пара комнат. Причём находились они, как ни странно, именно в том крыле, где были и королевские покои. Как я понял, их разговоры могут продлиться до утра. Слуги проводили нас до нужного места. Я шёл, держа свою спину напряжённой, провожаемый этой достаточно специфической смесью взглядов со стороны дворян и придворных. Начнём с того, что некоторые молодые дворяне смотрели на меня с завистью. Таких было много. Одна молодая дворянка смотрела как-то странно, словно с испугом. Но я имею в виду Леди Елену, ту самую дочь герцога Демирт. Я не знаю, почему она так на меня смотрела. Но сейчас не это для меня было важно. Часть дворян смотрела на меня со злостью и даже ненустью. Ну а что вы хотите? Придворный свет. Тут по-другому нельзя. Либо тебя сожрут, либо ты жрешь всех подряд. Кстати, я также увидел не так уж и далеко от нас одного старого дворянина, который косился в мою сторону. Судя по гербу, где змея обвивала кинжал, это был старший родственник того самого. нам молодого Вольтуса, глупо погибшего в диком лесу. Но ну, вроде бы с его стороны в мою не должно быть никаких претензий. Я ведь не только не был знаком с его сыном, но даже и нашёл его останки и вернул родственникам. Так что претензий, пожалуйста, в официальном виде. Также среди всего этого великолепия были взгляды весьма многообещающие. Я имею в виду похотливые от разных дамочек. Конечно, я тоже слышал о том, что многие дворянки, особенно имеющие титул не ниже графини, любят обзаводиться молоденькими пажами из каких-нибудь дворянских семей. Может быть, из разори льше. Но это сейчас не суть важно. Важно было именно то, что, по сути, эти самые пожи развлекают своих своеобразных хозяев, и не только рассказами. По большей части они развлекают этих дамочек в постели. Я видел парочку таких мальчиков среди дворян. Ухоженные, красивые и даже благоухающие. Именно поэтому я на них внимание и обратил. Причём я замечу сразу, накрашенные они были, как не знаю кто. Ну мода сейчас была такая. Даже мне хотели слуги графа на лицо румяна нанести. Но я на них так посмотрел, что они вылетели из моей комнаты, как стрела из лука. Так как поняли, что ещё одно слово и кнут на конюшне для них за милость покажется. К тому же я был загорелым. Зачем мне румяна? Я понимаю, что сейчас в столице королевства у дворян, которые на солнце практически не бывают, есть весьма своеобразная мода. Они красили лица толстым слоем своеобразных белил, выбеливая кожу до бела, после чего сверху накладывали румяна. Выглядело, конечно, это всё жутковато. Вот король вообще не красился. И у меня создалось стойкое впечатление, что если ароматические масла он и использовал, то только краешком. Потому что возле него я мог спокойно стоять. Чего про большинство других дворян сказать было вообще невозможно. По сути, если принюхаться, то можно было легко определить тот факт, кто с кем и когда. Ну а как вы думаете? Если два человека вымужатся с ног до головы в разных маслах и потом пойдут где-нибудь в темноте пообнимаются, потрутся друг от друга телами, то это будет незаметно? Запах вообще-то меняется. И это можно было легко вычислить, так как к концу вечера у некоторых дворян, которые крутились по близости от нашего столика, запах действительно изменился. Но не могли же они так жутко вспотеть ароматическими маслами, да ещё и имеющими другую консистенцию и запах. Честно говоря, мне было тяжело здесь находиться. О чём я в конце концов и сказал старому графу, а тот в ответ только мог сочувственно покачать головой. Сразу уходить после поздравления короля было не принято, и по сути таким образом я мог не только просто привлечь к себе внимание доброхотов, которые тут же на шепчутлишней кому надо. Но и самого короля, ведь я понимал, что у него проявился ко мне недвусмысленный интерес. Во время беседы со старым графом король Иван V несколько раз переводил взгляд на трон, где сейчас сидела его жена, и рядом с ней стоял его малолетний сын. Надо сказать, что мальчик тоже маил со всей этой обстановки, но терпеливо выдерживал этот почётный караул. И спустя пару часов его всё же отпустили. А вот нам пришлось в этом зале ещё долго торчать. И уже потом нас провели до покоев старого графа, зайдя в которые я просто свалился на кушетку и чуть ли не со стоном сдирая с себя сапоги. А я ещё не верил в то, что он в лесу жил. Раздался короткий смешок со стороны двери, и резко повернувшись, я увидел стоявшего там короля с какой-то своеобразной плетёной бутылью и двумя кубками в руках. Крёстный, где ты его вообще нашёл? Только не надо мне рассказывать о том, что тебе его помогли найти. А если и помогли, то кто это сделал и каким образом? Я «Я знаю, что ты в зале рассказывать мне все не хотел. Слишком много лишних ушей вокруг было. Но здесь-то хотя бы расскажи». Тяжело вздохнув, старый граф присел за стол, за которым уже сидел король, разливая вино с приятным ароматом в кубке. И принялся рассказывать всю эту историю сначала, только уже с большим количеством подробностей. Выслушав те самые откровения, которые дед услышал от экзорциста, король тихо покачал головой и сказал о том, что он вообще не знал о том, что этот самый экзорцист, отец Дионисий, вообще-то был родом из графства Деарн. Оказалось, что тайная служба короля умерла уже предложила своему хозяину о том, что в этот графство часто наведывается экзорцист, и короля это обеспокоило. А оказалось всё куда проще, что отец Дионисий просто ездит туда к своим родственникам. К тому же сам старый граф покровительствовал когда-то этому тогда ещё молодому священнику, и сейчас сравнительно молодому. По сравнению с дедом так точно. Поэтому тот и постарался сразу же уведомить старого графа, как только обнаружил некоторые странности, открыто связанные со мной. Ну а потом всё сложилось так, что меня нашли. В конце концов я просто не выдержал и завалился спать, так как понимал то, что они так могут ещё долго разговаривать. А я устал. Да и все эти запахи меня просто убивали. Кстати, перед тем, как заснуть, я уже слышал сквозь сон, что старый граф объяснял королю именно мою реакцию на количество запахов в зале, а также и мою реакцию на некоторых дворян, возле которых пройти было просто невозможно, не потеряв зрение и нюх. И надо сказать, что короля это все еще больше развеселило. Иван Пятый вообще, судя по всему, был достаточно смешливый человек. Только вот в последнее время слишком много проблем на него навалилось. А тут еще и сложности с крестным, которого он, как оказалось, очень любил. И даже скучал по нему. Как результат, сейчас он чувствовал себя кудровым. куда проще или легче, и даже пригласил нас на следующий день на ужин. Так сказать, в кругу семьи. Ну, у короля это как минимум два-три десятка самых приближенных к нему дворян. Надо сказать, что это показатель, ведь он пригласил и меня, и старого графа. К тому же четко дал намек старику на то, что был бы не против, если бы я стал другом его сыну. Все же его отпрыск пошел своего отца характером. тоже делал некоторые шалости. А вот если бы у него был достаточно спокойный и рассудительный товарищ, то глядишь, принц Матвей и сам бы остепенился. А лично вам, ваше величество, это как-то помогло? Уже проваливаясь в туман сна, услышал я вопрос старого дворянина и тихий смех двух старых знакомых. О чём они разговаривали, когда я уже спал, даже не знаю, потому что мне было всё равно. Однако посреди ночи меня разбудили слуги, которые пытались меня раздеть. Я-то думал, что хватит и того, что я сапоги снял, но так было не принято. Кровать для меня уже расстелили. Да и меня просто хотели раздеть и перенести в кровать. Как только я представил, что меня будут наряжать в это самое мешкообразное одеяние, которое у них ночнушка называется, то сам буквально подскочил. Честно говоря, я даже боялся себе представить то, как я буду выглядеть в этом своеобразном наряде. Так что вторую половину ночи я провел в обычной кровати и выспался вполне нормально. Рано утром проснувшись и воспользовавшись тем, что комната была достаточно большая, я решил все же немножко размяться. За этой разминкой меня и застал Егор, который также был среди слуг. Он тут же сказал мне о том, что я не могу. что для этих целей возле Дворца Короля, сзади него, где расположен парк, есть специальный полигон, там часто тренируется сам Его Величество или Гвардейцы. Однако я не хотел демонстрировать, кому попало свой способ боя. Даже те самые Гвардейцы любили показательно размахивать мечами, при этом изгибаясь телом так, будто им куда-то в задницу запихивают весь в занозах и неошкуренный кол, который совершенно случайно забыли заточить. Зачем все это нужно? В бою все должно быть экономно и быстро, ведь ты по сути тратишь свои собственные силы, не бесцельные телодвижения. Когда я вы сказал всё это Егору, то тут же в ответ заметил, что это для дворян было в порядке вещей. Хотя он сам видел, что некоторые дворяне после нескольких минут обычных, с виду физических упражнений буквально мокрые становятся. Ну ещё бы. Так избиваться можно только разве что сесть на раскалённую сковородку. Старый граф проснулся где-то на час позже меня. И тут же объяснил мне, что король хотел от нас обоих. Оказывается, этот благородный хотел не только, чтобы я подружился с его сыном. Он увидел подарок, который мы ему подарили, и был просто шокирован, ведь паучья ткань была очень тонкой и практически невесомой, при этом очень прочной. Надо сказать, что и его супруга была в шоке. Ей сразу же захотелось себе получить платье из такой ткани. И сейчас к вечеру королю уже должны будут шить рубашку из этой ткани. Но там вряд ли будут какие-то украшения. Да они и не нужны, сама паучья ткань уникальна. Оказалось, что Даже слуги, которые увидели эту ткань, и в частности тот самый королевский портной, были просто в шоке. Портной даже не смог понять, как эта ткань вообще была сделана. Он её достаточно долго теребил, пытаясь даже как-то помять, а она всё равно выравнивалась. А когда король услышал от графа де Арно, что это паучья ткань из Дикого леса, то был просто шокирован. Как оказалось, в столице многие считали, что Дикий лес это не просто какой-то там лесной массив, где живут просто отожравшиеся до невозможности животные, а именно сосредоточение сил зла и различных демонов. Ой, чую я здесь ручку церковников, они явно очень сильно постарались, промывая мозги своей паствия. Но Иван Пятый еще даже не догадывался о том, что на этом сюрпризы от нашей семейки не закончились, так как именно на этот ужин мы и собирались принести королю маленький горшочек меда. Ну а что? Порадуем человека и поднимем градус зависти у придворных, которые тут же постараются доложить кому следует и не следует о таком необычном угощении. К тому же, как я понял, он действительно переживал за этого старика. А теперь еще и за меня. Оказалось, что он уже был в курсе того столкновения дворян, которое произошло именно после его беседы с нами. И сейчас переживал, чтобы я не вляпался в какую-нибудь переделку. Ведь старый дворянин защитить меня в принципе не сможет, ввиду своего возраста. Мне нужно будет защищаться самостоятельно. А с этим могут возникнуть проблемы, с учетом того, что я могу наткнуться на опытного бритера. Но есть один весьма интересный факт. Он с утра специально подписал указ о том, что на дуэли могут вызывать только совершеннолетних дворян. То есть, если кто-то вызовет меня на дуэль, воспользовавшись тем, что я еще не достиг возраста в 18 лет, лет. То этого разумного тоже не ждёт ничего хорошего. Это в первую очередь донесут до владельцев дуэльных площадок. Да, даже у дуэльных площадок были свои хозяева. У каждой. Я был к этому не удивлён, ведь по сути там можно было устраивать целые показательные бои. А что? Кто-то намеревается устроить дуэль. Хозяин дуэльной площадки обозначает вокруг места, куда станут те или иные дворяне. Чем лучшее место, тем больше дворянин за него заплатит. Да, немного. По меркам дворян немного. Пару золотых, но ради хорошего зрелища почему бы и не заплатить? старый граф рассказал мне еще о том, что некоторые такие хитрецы, особенно в столице, на таких вот площадках зарабатывают неделю по 50-100 золотых. Приличные деньги, скажу я вам. Вот только посчитайте, сколько денег такой умник заработает за месяц. А за год. А ведь по сути подобное происходило каждый год. И за дня в день. Да, по сути, к этому времени сами дворяне бы уже давно закончились бы. Но ведь не все сражались насмерть. Это вот когда тем умникам, которые пытались устроить для меня провокацию на дне рождения короля, в лицо перчаткой кинули. И у них выбора не было. Это... это именно вызов на дуэль до смерти. Если ты хочешь до первой крови или какие-то пункты говорить, то перчатка бросается в ноги потенциальному врагу. Но и тут есть определённый нюанс, который стоит всегда учитывать. Дело в том, что если ты будешь пытаться только ранить противника, то он впоследствии, поправив своё здоровье, может снова к тебе вернуться, и не факт, что ты снова сможешь им справиться. Если тебе противостоит не дурак и не полный идиот, то этот человек позаботится о том, чтобы потренироваться как следует, а потом вернуть долг в виде нескольких шрамов, а то и смерти. Всё за И тогда вот для чего вообще нужна была эта дуэль. Поэтому в таких случаях противника лучше сразу убивать, не церемонись с ним и не пытайся играться. Да, были среди бритёров умники, которые любили поиздеваться над противником. И с этим не поспоришь. Они предпочитали несколько раз ранить врага, вынуждая того истекать кровью, а потом красивым ударом добить его. Только вот они не учитывали одного очень важного момента. Старый граф не рассказал о том, как его собственного отца вызвали на подобную дуэль. Такой же бритёр, и вроде бы у старого графа Де Арн шансов было. Он был весь изранен. И в конце концов бритер нанес ему удар в горло. Только он так заигрался, что не нанес смертельного удара. Да, графу потом пришлось долго лечиться, и полностью здоровье он в конце концов так себе и не вернул. Но в тот момент, когда противника уже расслабленно праздновал свою победу, собравшийся силами и истекавший кровью дворянин нанес единственно верный удар, убив противника на месте. То есть подобное поведение в отношении к врагу было ошибочным. И если эти разумные действительно не понимают таких вещей, то грошам цена как воинам. Может они что-то и могут, но только именно против плохо подготовленных и каких-нибудь провинциальных дворян, которых пугает блеск многочисленных драгоценностей и украшений. Я же был не таким. Меня в этой ситуации подобная показуха только раздражала, и я не собирался сдаваться, так как прекрасно понимал, что если дать хоть кому-то малейший намек на собственную слабость, то тебя просто запинают. Да, за меня один раз заступились дворяне герцога Демирт, но я же не буду постоянно ходить с их сопровождением. Сейчас этот дворянин продемонстрировал свой интерес ко мне лично. красно А что будет спустя неделю? Дворянский интерес вещь такая, ветреная. И поэтому мне не стоит забывать о том, что лучше уметь лично сражаться с противником быстро и эффективно, никак не рассовывая и не доводя ситуацию до маразма. Именно поэтому я и решил сразу поставить ситуацию таким образом, чтобы все знали одно важное правило. Я не сражаюсь до первой крови или до принесения извинений. Я сражаюсь только до смерти. Для этого надо будет по возможности кого-нибудь показательно и жестоко убить прямо в дуэльном круге. Тогда другие разумные пастери сосаваться ко мне. Так как в этой ситуации они будут понимать, что очень сильно рискуют. Одно дело, когда тебе противостоит тот, кто может тебя ранить и на этом успокоиться, и совершенно другое, когда тебе противостоит тот, кто будет грызть тебя до смерти. Это два разных уровня конфликта. Я понимаю, что есть брутёры, которые за деньги готовы на всё. Однако при всём этом даже у них есть страх смерти. Эти разумные не будут связываться с тем, кто заведомо представляет для них угрозу. Так что тут ничего не поделаешь, придётся поднажать на тренировке. К тому же, известно о том, что Король собирался пригласить графа де Арна на очередную охоту, мне не понравилось. Это ведь и мне надо будет на том самом коне трястись рядом с ними. А учитывая тот факт, что старый граф хотел показать всем, насколько семья обеспечена, можно понять, что конь будет явно очень хороший, а боевые обученные жеребцы не любят слабых наездников. Так что и тут мне придётся сильно постараться. По сути, весь этот день во дворце короля прошёл фактически в разговорах. Сам старый граф старательно собирал слухи из королевского дворца, проверял их и выдавал мне свои выводы. Обучал, так сказать, на будущее. Учил с чужими слугами работать. А вы знаете, как иногда помогают одна-две серебряных монеты, а лучше золотых, когда ты хочешь что-нибудь узнать про того или иного дворянина? Королевские слуги знали о том, что этот дворянин их не обидит, и поэтому откровенничали от души. Так я узнал про ту самую дворянку, что, как я уже говорил, ходила за драпированным темной тканью гербом. У нее действительно недавно был убит муж. На дуэли. И эта дуэль, кстати, была именно из-за нее. И вот же странность ситуации. Тот самый дворянин, который убил ее супруга, сейчас куда Вот и сейчас, может, просто уехал куда-нибудь. Но ну, вряд ли бы он бросил столь желанную добычу, если бы ради неё пошёл на подобное преступление. Какой из этого следует вывод? Это было просто запланированное убийство. Эта дамочка сама заплатила этому дворянину, который, судя по всему, был обычным бритёром, хотя и очень опытным, за убийство собственного супруга. Что тот и провернул, показательно оскорбив его жену в присутствии других дворян, и что не оставило дворянину ни единого шанса. Он был обязан заступиться за свою супругу. Теперь та находила и довольно поглядывала по сторона. А что? Весь фокус данной ситуации был именно в том, что она вышла за него замуж буквально полгода назад, после чего он скончался. Но даже теперь у неё есть ещё одна главная боль. Ей было необходимо не допустить, чтобы родственники этого дворянина начали предъявлять претензии по поводу её имущества. То есть ей придётся пытаться искать любую угрозу, а потом её уничтожать. Это уже само по себе имеет определённое значение. Это значит, что кровь ещё прольётся, и ей придётся принимать меры, иначе её просто сомнут и запихнут куда-нибудь в монастырь. Ведь У неё от погибшего мужа детей нет. Если бы был наследник этого рода, то тогда родственники ещё могли бы потерпеть её присутствие. А так, она же просто подогнёт под себя всё имущество и будет демонстративно гулять с кем попало. Такого они не позволят. Вот если бы был ребенок, то был бы другой разговор. Но тогда бы она не представляла интереса, как будущая супруга для охотников за приданным. Потому что, если есть наследник, то все то приданное, которое у нее есть на данный момент, ей не принадлежит. Оно принадлежит именно наследнику семьи. И это факт. Может быть, поэтому она так поторопилась. Боялась, что забеременеет и родит ребенка своему нелюбимому мужу, за которого вышла замуж только из-за его имущества. Возможно, так оно и есть. Но вопрос вообще-то сложный получается. Хуже всего было то, что мне сейчас приходилось вникать во все эти мелочи. Старый граф мне специально всё это рассказывал, чтобы я, по крайней мере, хоть как-то научился ориентироваться в этих своеобразных перипетиях и интриг королевского двора, потому что именно таким образом какие-нибудь дворяне и могут попытаться меня спровоцировать. По поводу жены не получится. Жены у меня нет. А вот лично по поводу родословной вполне возможно. Тем более, что слуги короля докладывали графу Дарн о том, что было несколько подозрительных разговоров, которые открыто крутились именно вокруг моей родословной. И вообще, мы его таинственного появления. Естественно, что эти же самые слуги после небольшого улевания золота со страны старого графа, стали совершенно случайно между собой беседовать в присутствии дворян о том, что в каком-то храме Единой церкви были обнаружены записи о тайном браке его сына с моей матерью. Знаете, Я вообще был в шоке, когда услышал это. Но старик, видимо, не зря с экзархистом достаточно долго общался. Так что он даже умудрился получить от этого отца Дионисия информацию о том, что вполне может быть такое, что эти записи окажутся именно в центре веры. Так что особо любопытным осталось только узнать о том, что обряд венчания моей матери с этим молодым дворянином проводил сам Селенский патриарх. И всё. Можно идти и вешаться, но благо, что до этого не дошло. А дошло только до того, чтобы появились эти слухи, которые открыто подталкивали всех заинтересованных именно к тому факту, что я всё-таки законный ребёнок. Конечно, я подозреваю, что всё это далеко не так обстоялось. Ведь на самом деле того самого первенца наследника у меня с рождения не было. Я его в лесу нашёл. Но старик просто так хотел успокоить свою душу и боялся потерять последний шанс, что был готов на всё. Честно говоря, я даже не знаю, того сколько он золота за эту информацию заплатил. Но явно поменьше, чем Того, который из него выклинчил тот проклятый баронет, на которого мы, по сути, устроили своеобразную охоту, когда приехали в родовой замок графа. Я совершенно забыл об этой ситуации со всеми этими проблемами. Но когда мы приехали в замок, возвращаясь из баронства де Грас, старый управляющий доложил графу де Арн о том, что приезжал тот самый баронет, который искал для него информацию до пропавшего наследника. И находится он на тот момент поблизости, на постоялом дворе. А учитывая тот факт, что этот постоялый двор, по сути, находился на территории графства, дворянин не так уж и долго и размышлял. Он просто взялся за дело и отправил своих людей под руководством того самого Егора, чтобы они доставили к нему этого ублюдка. Кстати, старому графу все же рассказали о том, кто на самом деле был моим учителем, и тот предложил мне показать то, чему учил меня Петрович. Конечно, он мне все рассказывал и даже рисовал, но мне было просто не на ком отрабатывать все это, и я некоторое время нервничал. Просто перед тем, как заняться этим делом, я выпил одного настоя, которому тоже меня Петрович научил. Этот настой как бы отключает любые чувства, и твой разум становится кристально чистый». Я вспомнил всё, чему он меня учил и действовал как какой-то голем, может вроде того робота или дрона, которых я видел в диком лесу возле логова дестроера. Но это было не суть важное. В общем, для того, чтобы разговорить этого баронета, мне даже не понадобилось много усилий. Один небольшой ожог в уязвимом месте. Кстати, в то место, если нет под рукой жаровни с выдачным инструментом, можно было в откунтиглу, и если начать её нагревать, то человек чувствует очень болезненные ощущения, хотя на самом деле какого-либо физического урона особо нет. Так небольшой ожог и даже не влияет на то, как ты потом двигаешься. Этот баронэт настолько перепугался даже малейшей боли, что рассказал нам буквально всё. Как обманывал старого графа, как тратил его деньги, и даже рассказал нам о том, как намеревался на пожилую вдовую дворянки жениться. Да, старушка была ещё достаточно бодрая. Во время праздника граф специально показал мне её. Старалась, держала марку. Выглядела в худшем случае лет на 60. Но есть люди, которым и такие нравятся, особенно когда у такой дамы золото полно. Вот и этот молодой баронэт и рассчитывал на то, что с старый граф даст ему деньги на то, чтобы обдурить ту даму и жениться на ней, после чего баронет старательно помог бы искоро постижно скончаться, а сам жил бы в своё удовольствие. Только вот у него была одна большая проблема. Как бы старый граф ни хотел бы вернуть свои деньги, доверять этому баронету на слово он не стал. Это, во-первых, Во-вторых, стоило отметить тот факт, что у этой женщины были многочисленные родственники, и они вряд ли позволили бы ему жить спокойно после ее смерти. Скорее всего, этот молодой дворянин лег бы в могилу практически следом за ней. Только вот он этого видеть не хотел. Блеск золота и драгоценностей, которые носила эта женщина, просто затмили ему все. Конечно, кто-нибудь сказал бы, почему же тогда родственники позволяли ей такие шалости с молодыми парнями. Но начнем с того, что они особо ничем не рисковали. Хотя бы по той простой причине, что она вряд ли забеременела бы от этих отношений и шалостей. Слишком старая она была для этого. К тому же, никогда не стоит забывать о том, что сам баронет брезговал ею. Так что между ними ничего бы не было. Но при всем этом не стоит забывать и о том, что он наверняка в тот момент был готов пообещать все что угодно. И именно этот страх и мог толкнуть его и на бегство. А деньги есть. Так почему бы ему не сбежать? Именно поэтому, недолго думая и воспользовавшись тем, что в этот момент как раз к графу заехали королевские стражники, которые привычно патрулировали королевский тракт для того, чтобы там никто не шалил, именно в их присутствии и были зафиксированы... в свитке признания этого баронета, и его сразу увезли на рудники. Дальнейшая судьба этого умника вообще никого не интересовала, хотя у графа на его землях тоже были рудники. На этих землях добывалась очень хорошая железная руда, из нее получалось первосортное оружие, и его можно было бы и туда засунуть. Но старый граф де Арн не хотел вообще больше никогда видеть. Так что этот баронет тоже приоткрыл мне немножко глаза на жизнь местного дворянства. А сам старый граф был удивлён моим способностям к познаниям. Он даже некоторое время думал о том, что я где-то практиковался в этом деле, и мне всё же пришлось ему всё объяснить. Потом он долго качал головой, но в конце концов сказал одну очень важную вещь. Иногда такие познания дворянам нужны. Почему? Да потому что бывают такие случаи, когда тебе надо кого-то допросить. Но об этом допросе, а особенно о его результатах, не должен никто знать. Вообще, в принципе. То есть даже если ты обратишься к палачу, хорошему палачу, что будет стоить денег, то потом нужно будет его убить. А если этот палач не дурак, то он сделает всё, чтобы выжить, и тогда вся эта ситуация получается патовая. То есть и ты не можешь никому доверить такое дело. И специалист не хочет с тобой связываться, потому что понимает, что в данном случае рискует жизнью. А если ты сам умеешь всё это делать, то тебе не нужно никого нанимать, а также не нужно потом никого убивать. Важная возможность, как не крути. А уж про знания я вообще молчу. Также я объяснил ему то, зачем там уже палачу могут быть нужны знания. в некоторых травах. Всё просто потому, что допрашивай может быть очень упрям, и ты можешь перестараться, так что он будет на грани смерти, а этого допустить нельзя. В таком случае приходится лечить подобного пациента. Ведь к нему приглашать того же лекаря тоже нельзя. Полач хотя бы, по крайней мере, знает о том, чего ожидать от такого человека. А лекарь нет. А если это какой-нибудь маньяк-убийца, который просто хорошо изображает умирающего, и что тогда? Запустить к нему в клетку постороннего? А хороший лекарь были просто наперечёт. Это я уже точно знал. С одним таким уже так, ну, он, знаете. Кстати, во время беседы с королём старый граф заодно и обсудил этого лекаря. Иван V был просто в бешенстве, когда узнал о том, что именно этот лекарь учудил. На следующий день, когда мы уже побеседовали с графом и даже позавтракали, нас пригласили в кабинет короля. Я опять изображал роль стукана, а к королю пришёл глава Академии лекарей, который был удивлён столь ранним вызовом со стороны сюзерена королевства. Его величество просто потребовал объяснений, и рассказал ему о том, что именно учудил выпускник этой самой академии, которого, кстати, двору короля рекомендовал сам этот руководитель данного учебного заведения, которого иногда по старинке ещё называли профессором. Что он сделал? Удивлённым повернулся этот весьма опухлый лекарь к старому графу, который в данном случае выступал стороной потерпевшей. Он поменял травы в составе отвара. Почему? «Ну, мне-то он сказал о том, что других трав у него не было». Коротко пожал плечами дворянин, равнодушно глядя на этого перепуганного лекаря, который сразу понял, что находится сейчас буквально на грани и может в любой момент тоже оказаться где-нибудь в застенках тайной службы после такой рекомендации. Поэтому он и решил смешать другие травы, не глядя ни на пропорции, ни на состав. Они же лекарственные. Но этого же нельзя делать. Растерянно посмотрел по сторонам этот старый разумный, словно чувствуя, как возле его шеи сверкнул топор палача. «Мы же им всем еще на первом курсе обучения». не оббиваем в голову науку о том, что состав этих травяных смесей менять нельзя. Почему он так сделал? Может быть, потому что ему было плевать на пациента? Всё же не выдержав этих глупых вопросов, я тихо подал голос из угла кабинета, где неподвижно стоял, изображая колонну. Может быть, поэтому он так сделал? Ему-то было всё равно. Человек пожилой и, по его мнению, явно уже отживший своё. При этом ваш ученик не считал себя в чём-то виноватым, вернулся в столицу и даже нажал устное на то, что его прогнали палками. И много у вас таких учащихся в академии. Заметив как король буквально закипает от каждого моего слова, старый граф Дарн медленно поднялся и попросил меня проводить его. Вроде бы ему плохо стало. Ну да. Плохо, будто я не понял того, что происходит. Сейчас в этом кабинете будет бойня. Если король с тулупом не размажет голову этого старика, то этот руководитель академии ещё хорошо отделается. Мы же пошли прочь. Нам ещё надо было немного отдохнуть. К тому же старому графу необходимо было пообщаться ещё кое с кем. Некоторые придворные были рады его видеть, и не просто так. Дело в том, что они хотели пожаловаться на советника короля. Был тут один барон, который начал постепенно подгребать под себя власть в королевстве. Конечно, он немножко не рассчитывал на то, что король Иван Пятый будет иногда вмешиваться в его решение, но теперь король сам явно начнет закручивать гайки. Так, кажется, говорили в прошлом, когда руководство начинало требовать каких-либо объяснений. Судя по всему, в этот день король был очень эмоциональным. Сначала от него вылетел взмыленный лекарь, тот самый старичок, который руководил академией. И судя по крикам сюзерена королевства Китиш, ему больше не было суждено называться профессором. В лучшем случае, каким-нибудь лекарем в деревеньке. Дворяне вряд ли возьмут к себе того, кого сам король выкинул с его весьма почетной должности. К тому же король не может быть Король приказал, чтобы теперь все лекари сдавали экзамен по знанию трав. Вот это сюрприз! В академии лекарей были просто в шоке. Я сам слышал, как слуги во дворце шептались по поводу того, как паниковал даже тот самый лекарь, который лечил королевскую семью. Оказывается, даже он не знал того, для чего какая трава была нужна на самом деле. Он просто выписывал рецепты, а слуги бегали в те самые аптеки, покупая все необходимые травяные сборы. Представляете себе такой сюрприз? Вот захочет кто-то убить короля, и такие умники прекрасно знают о том, кто из слуг бегает за лекарствами. сбором для этой семьи. И вот в очередной раз прибегает слуга за сбором трав. Достаточно просто в этот сбор яд какой-нибудь подсунуть, и всё. А кто будет виноват? Слуга, который принес травы? Или лекарь, который дал этот отвар своему пациенту? А вот сам аптекарь точно виноват не будет. Почему? Да потому что у них все сборы стандартные. А то, что один сбор, который совершенно случайно попал в руки того слуги и был специально подправлен, это совершенно другое дело. К тому же, совершенно не важно то, какой именно это будет сбор. Это можно сделать с любым сбором, какой только под руку попадется. Ведь по сути, эти лекари даже не разбираются в том, чем почуют своих пациентов, именно потому что... что они эти травы не различают. В принципе, как по запаху, так и по вкусу. Они всего этого просто не знают. И это было только началом катастрофы. Следом за этим лекарем из кабинета короля вылетел тот самый барон, советник короля. Это нам тоже слуги рассказали. Советник короля получил таких пилюль, судя по всему, очень горьких, потому что бежал по коридору, как ужаленный в задницу какой-то бешеной пчелой. А вслед ему неслись громкие крики Ивана V. Оказалось, что некоторые указы этого советника, который тот тихо пропихнул, даже не посоветовавшись с королём, шену не понравились сюжерено государства. Естественно, что их нужно было срочно отменить, иначе советник мог оказаться на плахе. Я вообще не понимаю того, как этот умник вообще додумался выписать какой-то указ, не согласовав его с королём. Это же по сути прямая ошибка, недопустимая, так как таким образом этот барон сделал самую жуткую глупость в своей жизни. Ну сидишь ты на удобном месте. Ну нужно тебе что-то. Так попротайся ты как-то рассказать королю какую-нибудь душещипательную историю, а также попутно под этим соусом подсунь ему на подпись нужный тебе документ. И потом тебе никто и ничего не скажет. Подпись короля есть? Есть. Печать есть? Есть. Всё. Тебе никаких претензий нет. Король читал тот документ, а то, что ты его в этот момент отвлекал и подсунул что-то не то, это уже другой разговор. Этот барон, видимо, почему-то решил обнаглеть сверх меры, так как решил, что можно самому писать указы, которые король даже в глаза не видел. Естественно, что он кричал, что просто забыл, что это секретарь перепутал. Только вот что от этого изменится. Теперь король будет более тщательно проверять все документы, которые ему приносят на подпись, и самому этому барону в ближайшее время не поздоровится. По слухам, которые граф донесли слуги, и саунд старик пересказал королю, этот самый барон в последнее время начал получать отдельные выплаты. Проще говоря, взятки от торговцев из соседнего государства, только из-за того, что этот самый барон при помощи одного такого указа запретил брать с них налоги. Якобы король был ему за что-то благодарен и заключил какой-то договор с этой торговой гильдией. Короче, говоря, говоря, они этот налог разделили нам пополам, и половину этого налога просто приносили в мешке прямо этому барону. Сам же этот барон должен был компенсировать все потери государства в казну за свой личный счёт. Представляю себе его панику. А где он такие деньги возьмёт? Там же счёт идёт на десятки тысяч золотых. Но это уже полностью его личные проблемы. Я думаю, что он за это время, пока был советником короля, наворовал вполне достаточно денег, и теперь ему придётся просто вернуть то, что он украл. Естественно, что это теперь был ещё один потенциальный кандидат в список врагов для нашего семейства. Ведь не нужно быть особым мудрецом семипядей во лбу, чтобы понять странность совпадений. Старый граф Деарн появляется при дворе короля, и буквально на следующий день Иван V, именно после беседы с этим старым дворянином, начинает старательно всех трепать. И первым попадает под раздачу горьких пилюль именно советник, с которым у старого графа иногда возникали своеобразные конфликты на почве интересов, так как крестный короля никогда не ставил свои личные интересы выше государственных. Чего не скажешь про советника, но раньше советник – умел как бы лавировать на острие клинка, однако со временем из-за отсутствия графа Д'Арн при дворе короля почувствовал себя в безопасности. И к чему это его привело? По сути, ни к чему хорошему. Нет, пока что он еще оставался советником, но теперь все его действия будут проверяться, а значит, он теперь явно будет искать виновных в этом конфузе. И вот же чудо. Виновным явно он назначит кого-нибудь со стороны, но не самого себя. Он же такой умный и хитрый. Его просто кто-то подставил. А так все было хорошо. Было. Раньше, а вот теперь будет всё куда хуже, ведь король попутно приказал заставить тех самых хитрых торговцев выплатить все задолженности по налогам. Конечно, они могут много чего рассказать. Только вот основная проблема была именно в том, что для этого рассказа им придётся объяснить то, как же так получилось, что они деньги носили советнику напрямую. Вряд ли на это кто-то из них пойдёт. С их стороны это будет серьёзной ошибкой. И всё это произошло за один день, а мы ещё должны были встретиться с королём за ужином. Куда сюзерен королевства пришёл уже в новой белоснежной рубашке и с учит ткань. Надо сразу сказать о том, что несмотря на отсутствие каких-либо украшений, сама ткань выглядела просто сногсшибательно, что сразу отметили все дворяне, что присутствовали на ужине. В такой же рубашке щеголял и молодой принц Матвей. Естественно, тут же посыпались вопросы о том, где можно приобрести такую ткань, на что король дер смеялся и сказал, что у пауков в диком лесу. Говорить о том, что все были шокированы таким откровением. Никто не ожидал такого ответ. Поэтому он рассмеялся, заявив о том, что это подарок от его крёстного. И если старый граф де Арн захочет продавать таким товаром, то первыми на очереди на покупку таких тканей будут именно представители королевской семьи. Видимо, таким образом он намеревался дать понять этим людям, что в сложившейся ситуации именно сам старый граф решает, то кому и что продавать. Нам, конечно, это всё шло на пользу, ведь в этой ситуации именно наша семья оказывается выигрыше. Как я понял, для многих дворян имело просто невероятное огромное значение тот факт, сколько у тебя денег в казне. У кого с деньгами были проблемы, те пытались хотя бы внешнюю видимость благополучия создать. А я это уже знал по той причине, что слуги, докладывая старому графу последние новости, не применули упомянуть о том факте, что молодой дворянин, напяливший на себя серебряную золотом кольчугу на день рождения короля, буквально за день до этого события он приходил в казначейство короля с нижайшей просьбой уменьшить в этом году ему налоги, так как был не урожай и практически в этом году он налоги в казну заплатить не может. Хотя, зная не понаслышке о том, как некоторые дворя не относятся к простолюдинам, я сильно сомневаюсь в том, что он совсем случайно забыл получить все необходимые ему налоги с крестьян. Безусловно, он всё из-за того, что там был какой-то неурожай. Где-то был какой-то мор, и скотина подохла. Но свой он взял, а отдавать налоги он явно не хотел. Тем более, что, возможно, ему действительно нечего было отдавать.